То есть повторение мелодии с удлинением звука в одно и то же число раз И уменьшение с укорачиванием звуков в одно и то же число раз Далее следует нотная иллюстрация номер 369 Примеры А. Римский Корсаков, царская невеста И Б. Римский Корсаков, фуга, оп. 17, номер 1 Шестое Растяжение мелодических интервалов, то есть замена их более широкими. И сжатие мелодических интервалов, то есть замена их более узкими. Далее следует нотная иллюстрация номер 370. Шуберт. Мой приют. Все изложенные приемы могут применяться как порознь, так и в разных сочетаниях друг с другом. Обращение плюс увеличение – обращение плюс уменьшение, обращение плюс уменьшение плюс растяжение интервалов и тому подобное. Кроме того, эти приемы могут применяться и к части мелодического оборота. Каждый мелодический оборот может быть укорочен посредством уменьшения числа звуков в начале или в конце его, или удлинен посредством прибавления нового начала или конца. В следующих примерах Многократно проведен краткий мелодический оборот, подвергнутый варьированию, изменению. Далее следует нотная иллюстрация номер 371 на странице 189. Пример А. Бетховен. Соната для фортепиано номер 11. Примечание. Штилями вниз написана начальная фигура этого отрывка так, как она повторялась бы на разной высоте, без других изменений, которые сделаны автором. Пример «Б» Прокофьев, Ромео и Джульетта. Конец пятнадцатой главы. Дополнение первое. Знаки сокращения нотного письма. На страницах со 190 по 192. Параграф 1 Знаки сокращения. Знаками сокращения нотного письма, аббревиатурами, называются знаки, посредством которых уменьшается количество основных нотных знаков. Параграф 2. Знаки повторения более крупных частей произведения. 1. Для точного повторения части произведения перед ней ставится знак Далее следует иллюстрация номер 372. Двоеточие после первой тактовой черты. Перед повторяемой начальной частью произведения ставить этот знак не обязательно. После повторяемой части ставится знак, далее следует иллюстрация номер 373, двоеточие, перед тактовой чертой. Оба эти знака могут вводиться внутри такта. для повторения части произведения или целого произведения с другим окончанием после первого окончания ставится указанный выше знак повторения над тактами первого окончания пишутся квадратная скобка и надпись прямо вольта то есть первый раз или просто один над тактами второго окончания ставится квадратная скобка и знак Секунда вольта, то есть второй раз, или просто два. Далее следует нотная иллюстрация номер 374. Квадратная скобка, в левом углу которой стоит цифра 1 с точкой, над тактом, в конце которого двоеточие. Над следующим тактом квадратная скобка, в левом углу которой стоит цифра 2 с точкой. Другой пример. Квадратная скобка, внутри которой написана вольта над тактом с двоеточием. Над следующим тактом квадратная скобка, внутри которой написана «Секунда вольта». И над следующим тактом квадратная скобка, внутри которой написана «Секунда вольта». Третья. Если произведение состоит из трех частей, причем третья представляет собой точное повторение первой,